Глава 16. Представительство гильдии располагалось в центре Ромалоха. Ты бы на том же хорошо знали, хотя и недолюбливали за то, что вынес внутренние проблемы на всеобщее обозрение. А как тут не вынесешь, если одни охотники взялись разбойничать и уничтожать других? Однако же отказать в приеме экзамена они не могли. Так что по истечении двух недель вымотавшие меня и братьев до полумёртвого состояния в поместье прибыл Ланат Сур глава отделения охотничьей гильдии. Официальное открытие школы мы совместили с его визитом, чтобы дважды не приглашать. К этому времени строители возвели жилой корпус, поделенный на три большие комнаты, обустроенные по казарменному типу. В помещение завезли двухъярусные кровати, установили тумбы, вешалки для одежды и стойки для оружия. Старшие и младшие ученики проживали отдельно. Для девочек предусматривалась собственная спальня и закуток в общей мыльни. Сама мыльня, походная кухня и обеденные столы временно разместились на улице под навесом. Постепенно, когда отстроится основное здание, они переедут под защиту каменных стен. Также была готова спортивная площадка с полосой препятствий, утрамбованные дорожки для бега, вкопанные по периметру в землю вертикальные столбы, турники с перекладинами на разной высоте, лесенки и ямы. Отдельно находилась арена для поединков огороженные деревянным заборчиком и посыпанные свежим песком. Ланат Сур ностальгически вздохнул, увидев занимающихся на площадке мальчишек. Первый день его визита ограничился визуальным осмотром школы и демонстрацией умений будущих учеников. Мы с братьями провели показательные поединки на мечах и на скорость прошли взрослую полосу препятствий. Новички показали себя на спортивной площадке и активно поддерживали старших. В завершении Тебан предложил Ланату провести показательный бой до первой крови, который закончился ничьей. Мда, я наглядно убедилась, что из себя представляют в бою матеры и охотники, а не те головорезы, которые мнили себя мастерами. Вывод я сделала однозначный — не вступать в прямое столкновение с сурами, пока не достигну уровня мастерства наставника. Вечером мы устроили праздничный ужин, зажарив на огне молодого кабанчика, которого накануне мы с Анкосом притащили с охоты. Я хоть и с опозданием, но сдержала обещание, данное мелкому. А утром еще до рассвета. Мы с Лаэртом и главой охотничьей гильдии покинули школу и направились в сторону гиблого леса. Накануне мы с шалсей обновили маскировку, освежив покраску волос и смастерив новое приспособление из ремешков и прошитой ткани, крепившиеся спереди на бедрах поверх нательного белья. Из оружия с собой брала арбалет, в освоении которого уже набила руку, метательную трубку, нож и меч. Иглы Глирха, которые потерялись в стычке с разбойниками, уже не вернуть, к сожалению. Довольствовалась железными аналогами, которые продавались в оружейной лавке. Зато запас яда пополнился и метательных звездочек. Дополнительно мне справили кожаный пояс с кармашками и креплениями для ножен. А еще вместительный походный рюкзак куда я сложила набор охотника. Пару холщовых мешочков с крупами, сухари и вяленое мясо, котелок, мех с водой, моток веревки и зачарованную тару для возможной добычи. Лаэрт экипировался схожим образом, только медь взял побольше и запас метательных ножей посолидней. В целом задача перед нами стояла простая — углубиться в опасную часть гиблого леса и продержаться там трое суток. Обязанность Ланата Сура состояла в том, чтобы доставить на место, откуда начнется наше самостоятельное путешествие, подстраховать в случае опасности и оказать помощь, если понадобится. Как правило, Суры тоже не бездействовали во время испытания учеников и занимались привычным делом — охотой. Темп передвижения глава гильдии задал высокий. Мы едва поспевали мчаться за ним неслышными тенями. За полдня пути сделали пару коротких остановок на бегу болтать было некогда однако и на привалах ланат молча указывал кому из нас собирать хворост для костра кому заняться готовкой разумеется хворост поручали мне а приготовление пищи доставалось Лаэрту. но брат неплохо кошеварил а я не таскала за один раз воз тяжестей на последнем привале за три приема обошла окрестности вокруг поляны где остановились заодно и местность на предмет опасности разведала нашла гнездо Ви фарханов и даже стащила пару яиц из кладки. Лаэрта я каждый раз предупреждала знаками, где чисто, а в какой стороне вероятная опасность. Еще с танксура наставник приучил нас к языку жестов и рекомендовал выработать собственные, чтобы спокойно общаться рядом с теми, кто изучал охотничью науку. А вместе с последней вязанкой я притащила ушастого крола, попавшегося на моем пути. Появление освежеванной мясной тушки Лана отсур воспринял благосклонно а уж наваристую варистую с жирком и кусками мяса мы употребили с огромным удовольствием. Запасы еды следовало экономить, пригодятся в Орентале. Там даже при наличии свежего мяса иной раз нельзя им полакомиться так, чтобы при этом кто-то не пообедал тобой. Костры, запах дыма и пищи, кровь животных — все привлекало хищников. Так что лучше уж довольствоваться сухим пайком и остаться живым нежели один раз вкусно покушать перед смертью. Границу гиблого леса я ощутила по напряженной давящей атмосфере и непривычной тишине. Птицы уже не так вольготно порхали с ветки на ветку, издавая звонкие трели. Жучки-паучки затаились по норам, выжидая неосторожную добычу. Воздух будто сгустился и слегка подрагивал в просветах между крон. Деревья обзавелись мшистой порослью, кустарники стали гуще а в тех местах, куда не попадал свет, таилась тьма. Казалось, из ее глубин смотрит кто-то безумно голодный и ждет твоего неосторожного шага, чтобы напасть и сожрать. Ланат-сур привел нас к подножию раскидистого берозиса. Настолько старого, что ствол раздался в два обхвата, а белая кора пожелтела и висела лохмотьями. Дерево пестрело с рубами и наплывами застывшей комедии. Корни и основание исполина покрывал порыжевший от времени густой мох, а по ветвям расползлись побеги вездесущего чищобника. Встречаемся здесь, через три дня на рассвете. Правила вы знаете, но на всякий случай повторю. Каждый из вас действует самостоятельно и исследует территорию, которую я укажу. Лаэрт отправляется на северо-восток. В сутках пути отсюда есть озеро берега которого усыпаны гладкими камнями. Доказательством того, что ты прошел по указанному маршруту, будет такой камень. Я достану его, — с готовностью пообещал парень. Мое задание Сур не спешил озвучивать. Сообразив, что при нем наблюдатель ничего не скажет, Лаэрт поправил походный мешок, кивнул мне на прощание и растворился среди деревьев. Выждав какое-то время, мужчина посмотрел на меня оценивающе. Я невольно попятилась, не понимая причину такого интереса. «Каковы мои условия прохождения испытания Ланатсур?» — спросила робко. «Условия стандартные — выжить», — усмехнулся глава гильдии. «Направление — север. Доказательство. Сделал вид, что задумался. Цветок лифора. Это такой желтый, со сладковатым запахом, возле которого селится эргалы?» Не моргнув глазом, уточнила я. Уверена, что для получения ранга кунг требуется испытание учеников третьего ранга? Уверен. Потому что выводы каргалов недавно уничтожили. Опасности нет, — ответил сур. Или тебе что-то не нравится? Какая разница, нравится мне или нет? — хмыкнула я. Будет вам ли форум? Могу идти? Можешь, — кивнул мужчина. «Скажи только, Лоис Брок — настоящее имя?» «Настоящее», — ответила с полной уверенностью. «Другое дело, что не моё, но об этом ведь никто не спрашивал. А в чем проблема?» «Ты чересчур смазлив для мальчишки». «И то, как носятся с тобой остальные, наталкивает на подозрение, что ты не тот, за кого себя выдаешь. «Я Лоис Брок. Если вас что-то не устраивает, обратитесь к наставнику. До окончания учебы он несет за меня ответственность. Обращусь, будь уверен. А пока не смею задерживать. Тебя ждет знакомство с Оренталом. Вот когда вернешься, тогда и поговорим. Обещание прозвучало угрожающе и насторожило, заставляя думать, что испытание Ланатсур задал с гнильцой. Ну, что тут поделаешь. Мне не привыкать к проблемам. Я предпочла сделать вид, что не заметила подвоха уважительно поклонилась и отправилась в указанном направлении. Ушла я недалеко, едва только перестала ощущать взгляд охотника в спину. Взобралась на дерево и затаилась. Сложности в том, чтобы найти Лифору, я не видела. Достаточно обратиться к хранителю, и он подскажет, где то растет. Проложит короткий путь. Опасаться стоило Ланата Сура. Его расспросы и задания, подвергающие жизни учеников опасности, Не оставляли сомнений, он не союзник и не друг. Значит, необходимо найти Лаэрта. В бездну испытаний, если наблюдатель первым их нарушил. Только Калим и Т. Бансур знали о моей способности разговаривать с лесом. Больше я никому не доверила эту тайну. Не то чтобы братья предали бы или разболтали секрет, но как-то подходящего случая не подвернулось. Мне пришлось дать круг и вернуться к границе между зонами рентала, чтобы найти нужное дерево. На поиски ушло несколько часов. Меня вновь водили кругами, не давая приблизиться к нужному месту. Даже зарша натравили. Одиночку, но такого здоровучего и матёрого, что пришлось попотеть, чтобы его поразить. Эх, мне бы пригодилась шкура в качестве доказательства, что я достойна звания сура и даже могу претендовать на старшего ученика. Телксура. Однако тащить с собой такую тяжесть не представлялось возможным. А должная обработка займет куда больше времени, чем отведено на испытание. Пришлось довольствоваться клыками и железами. Благо для их хранения при себе имелся запас зачарованных мешков. Стоили они немало, но груз, который добирался в первозданном виде до торговцев, зельеваров или магов-алхимиков, стоил в 10 раз дороже. Мясо Зарша пошло на корм мелким хищникам, которые уже стекались отовсюду, почуяв запах крови. Наверное, это своеобразное подношение послужило пропуском к хранителю. Дерево выглядело много старше того, с каким довелось подружиться в зоне первого пояса и рентала, и ему не доставало для общения только лишь открытого сердца и мыслей. За помощь оно требовало плату, и туша зарша подходила. Только в следующий раз следовало оставлять каждую частичку жертвы, не забирая себе ничего. Тем животным, которые их съедят, они тоже пригодятся. Сделают сильнее. Плата должна быть честной. «Подскажи, далеко ли ушли мои спутники?» — обратилась с просьбой к хранителю. Хранитель первого пояса общался посредством животных. Этот же был намного сильнее. Возможно, роль сыграла жертва, но ему удалось показать образы. Лаерта, вернувшегося к месту встречи, чтобы отследить мой путь. И Ланата Сора, блуждающего по кругу, как раз по моим следам. Интересно, зачем ему? «Покажи берег озера и место, где растет Лифора». Добавила еще одну просьбу, которая осталась без ответа. Видимо, лимит вопросов я исчерпала. «Какая расчетливость! хмыкнула мысленно. Хранитель первого пояса был намного бескорыстнее. Не успела об этом подумать, как в голове пронеслись картинки гибели разбойников и эльфирского отряда. У меня, если честно, челюсть отвесла от осознания, что эти смерти послужили платой за помощь. Выходит, Тайвин Делквалм таким способом заполучил доступ в ущелье? принес кровавую жертву? Десятки жертв. На миг я испугалась, что эльфир вернет себе доступ к убежищу. Но откуда-то пришло осознание, что это невозможно и моё понимание ситуации с жертвоприношением искажено. Хранитель не откажется от приношения, если оно сделано по правилам. Благодаря поглощенной энергии он способен общаться и передавать мысли-образы. Чем крупнее и опаснее зверь, тем больше сил получает хранитель. А в том случае, если к нему одновременно обратятся два существа с эльфирской кровью, преимущество получит старшая ветвь. А Выходит, я старшая, часу-часу не легче. К сожалению, лимит общения мы исчерпали. Хранитель замолчал, никак не реагируя на мысленные посылы и вопросы. Дольше оставаться возле старого дерева было бессмысленно. Если верить недавнему видению, поблизости бродил Ланат Сур, от которого нам с Лаэртом лучше держаться подальше. Мысленно поблагодарив хранителя, который как ни крути помог, и ответил на вопросы. Я выдвинулась навстречу брату. Соблюдая меры предосторожности, добралась до поляны, откуда мы недавно разошлись. Скорость в данном случае не играла роли. Главное, чтобы сур меня не выследил. Лаэрта нашла недалеко от дерева, по которому пыталась скрыться от преследования наблюдателя. Нарочно поскрипела ветвями, чтобы брат насторожился и не испугался того, что свалюсь на голову. Сестренка, наконец наконец-то! Где пропадала?» Завидев меня, обрадовался парень. Потише, шикнула на него. Ты ведь не хочешь, чтобы она Сур услышал. Как? Он что, следит за нами? Я был осторожен. Кстати, а как ты поняла, что я тебя ищу? Догадалась, потому что наблюдатель тоже меня ищет. Знаешь, какое задание мне поручил? Принести цветы или форы. Но ведь она парень нахмурился. Думаешь, отправил в ловушку? Не знаю, пожала плечами. «Мне сказал, что Иргалов уничтожили охотники, которые наводнили рентал в поисках Глирха. Но я все равно не верю. Он ведь пошел за мной. Я сделала крюк и увела его подальше, затем вернулась, чтобы найти тебя». «Какой у нас план, Лоис?» — посерьезнил брат. «Причин не доверять друг другу не было. Выполним задание, добудем доказательства и постараемся выжить. Поспешим, полдня потеряно. Нужно найти место для ночлега. Углубившись в лес, который был далеко не таким дружелюбным, как в первом поясе ренталом, мы направились на север. Деревья здесь росли плотнее, поэтому передвигались по второму ярусу. Да и следов так оставляли гораздо меньше, чем на земле. Однако и опасности подстерегали соответствующие. Уже метров через пятьсот нас атаковала стая гифосов, Две взрослые особи и подросшие выводок из трёх котят. Мелкие еще не умели подкрадываться бесшумно. Оттого и выдали себе. Оплошность пришлось исправлять старшим. Самец бросился на лаэрта, а мне досталась самка. Если звери рассчитывали на легкую добычу, то сильно ошиблись. Увернувшись от смертоносных когтей, которые хищная кошка выставила в прыжке, полоснула мечом полоснящейся шкуре, оставляя на боку царапину. Несмертельную заживет если другой зверь не учует свежую кровь. Ощетенившихся котят отшвырнуло в сторону, повиснув на верхние ветки и сбивая их ногами. А вот Лаэрт с тварью не церемонился. Схлестнулся с гифосом ранил его, но и сам не удержался на ветке, слетел вниз. Только почти у земли полет прервал толстый сок, на который брат напоролся с глухим стоном. — Ты как? — поспешила к нему. Самка с детенышами отступила, так что опасность временно миновала. Ногу зацепил гад. Лаэрт со свистом выдохнул воздух, восстанавливая дыхание, и показал след от когтистой лапы на бедре. «Сейчас помогу. Давай только устроим тебя поудобнее». Помогла парню сдвинуться ближе к стволу, чтобы опереться на него спиной. «Зелье». Восстанавливающая достала из личных запасов и вложила Лаэрту в руку, чтобы выпил, затем занялась раной. «Мы с Маурой сотни таких царапин лотали. Так что действовала я привычно, обмывая рану и накладывая кровеостанавливающую повязку. Пока выжидали времени, необходимое для действия зелий, я спустил спустилась к зверю, который еще не испустил дух, но был близок к этому. Прими, хранитель, эту жертву и покажи короткий путь до озера и места, где растёт лифора. Уколом ножа в основании шеи оборвала жизнь животного. Жаль зверя. Сильный, могучий но с такой раной ему не выжить в лесу. В моем сознании замелькали картинки, показывающие живописную картину, которую представляло собой лесное озеро. С севера берегом служил гористый склон с ответственным спуском к воде, а с юга и юго-востока подступали пышущие разноцветьем зелёные луга. Само зеркало воды походило на жидкий сплав серебра, по краям которого распустились белые цветы. Те самые глыши, которые поручил раздобыть наблюдатель, занимали зону перехода от гористого пейзажа к равнинному. Округлые валуны торчали из серого песка, как раковины гигантских моллюсков. Чем дальше от берега, тем крупнее становились камни. Лефора же росла на севере, в пролеске, где поваленные деревья образовали поляну. Следы когтей на стволах и стёсанная кора намекали, что здесь порезвились твари, от которых следовало держаться подальше. «Благодарю за помощь, хранитель», — пробормотала мысленно, обращаясь к духу старого дерева. Вернувшись к брату, кровь у которого уже остановилась, занялась штопкой, для чего в моих запасах имелась изогнутая крючком игла и крепкая нить, сплетенная из паутины хорба. Эти восьминогие лохматые твари водились на третьем поясе и рентале и заселяли нижние ярусы, куда никогда не попадал дневной свет. «Ну вот», — «Через пару дней только шрам останется», — улыбнулась брату, завершив несложную работу. «Ты как? Можешь двигаться? Нужно уходить, пока сюда не сбежались другие хищники». Лойса как же моя добыча?» Лаэрт ошеломленно захлопал глазищами, когда до него дошло, что я собираюсь бросить гифоса. «Нельзя», — покачала головой. «Зверьё, конечно, обглодает тушу, но опытный охотник всегда отличит, какие части были выгрызены и какие срезаны ножом». Не переживай, наверстаем. Боюсь, что гифосы — это только цветочки. Главная опасность ожидает впереди. Как скажешь, сестренка, С неохотой протянул брат. Его клыки стали бы неплохим дополнением к моим трофеям. Зарш подойдет? Вытащив из мешка парочку пожелтевших резцов, отдала парню. Побольше гифосовских будут. Ого, и когда ты только успела, сестренка! Уважительно цокнул языком. «Нет, это твоя добыча. Я себе другие добуду». «Ну, раз так, быстро уходим. Кажется, сюда выводок Зарши торопится. О мелких тварюшках я даже не говорю. Из-за раны Лаэрта наша скорость передвижения снизилась. Мы даже на сотню метров от места встречи с гифосами отойти не успели. Как оттуда донесся грозный рык, а потом виска и жалобный скулёж. Впрочем, он быстро оборвался». С ранеными или ослабевшими особями тут расправлялись моментально. Надеюсь, самка Гефоса ушла достаточно далеко, чтобы отлежаться и залезать раму Иначе ей и котятам грозит неминуемая гибель. И винить в этом некого, такова жизнь. Нападя они на любого другого хищника, и исход был бы намного печальнее. А так, у этого семейства еще есть шанс. Место для ночевки выбрали километрах в десяти удалившись как можно дальше. Очередное раскидистое дерево сросшееся двумя или даже тремя стволами. Под покровом мха не разобрать. Зато сплетение веток на высоте позволило обустроить там временный лагерь. Предварительно я исследовала окрестные деревья и забралась наверх, убеждаясь, что поблизости нет нежеланных соседей. Хотя парочку летяк пришлось согнать с веток. Еще затаившуюся древесную змею поймала. Эти твари опасны, если их просмотреть и уснуть поблизости от места охоты. Легко можно не проснуться на утром Но в плане пользы эта ползучая гадина стала шикарным подарком. Из шкуры получались крепкие ремни. Острые зубы служили портняжными иглами. Потому что проколоть такую кожу металлической иглой не вышло бы. Вдобавок яты и сами ядовитые железы зельевары раскупали, как горячие пирожки. Ну а мясо, хоть и жестковатое, годилось в пищу. Так что на этот раз мне не повезло столкнуться с человеком.